Событие тридцать первое. Как звучит любимая поговорка Бисмарка? Айля Митвайля? Торопись, но медленно. Наберитесь терпения. Князь Петр Дмитриевич Пожарский Меньшой перед пригородом, посадом, левого остановился. Стоп. Наверное, приставка Меньшой больше не нужна. Князя Пожарского Старшего больше нет. Батянька теперь великий герцог, почти король. Велика все же речь посполитая. От можа до можа. Где Рига, в которой сейчас Старший Пожарский воюет, и где Подолея? Никаких вестей через эту тысячу километров не поступало. Так это Подолея. А если взять Сечь и другие южные городки еще тысячи километров? Как управлять такой огромной страной? Нужен телеграф, железные дороги, паровозы. Нужно электричество. Вот война закончится, и нужно будет изобрести электричество. Ну нет еще ни Фарадея, ни Ома, ни Кулона, ни Вольта, ни Эдисона, ни Герца. Теслы нет. Мы должны всем рекордом наши звонкие дать имена. Единица сопротивления в один Иванов или два Овсовых. Да, придется привыкать. Остановился Петр, чтобы дать возможность панам всем собраться внутри крепости. Вылавливай потом по всей стране партизанские отряды. А так, господа соберутся все в одном месте замечательно а получилось даже лучше львов по сути это последний украинский или пока русский город в речи посполитой дальше уже сама польша так называемые коронные земли дальше довольно далеко старая столица краков если все же идти туда то эта война затянется надолго вот бы было замечательно чтобы сигизммунд собрал войско и двинулся навстречу вот Это и случилось. Казаки, разосланные во все стороны с разведывательными миссиями, вскоре вернулись и донесли, что буквально в двух днях пути на Западе огромное войско. Десятки тысяч. Ну вот и чудненько. Поймали глупого Петрушку в клеще. Сзади Львов с гарнизоном, истекшимися со всей подолей отрядами. А спереди целая армия. Попался. Для товарищей, что жили в начале 17 века, Все так и есть. Только ведь генерал Афанасьев из совсем другого времени, и войны там другие, нет там рыцарства, и никто грандиозных сражений стенка на стенку не собирается давать. Петр приказал под покровом ночи собрать все пулеметные подразделения и ускоренным маршем двинулся навстречу Жигамонту. Теперь нужно скрытно оказаться задние задних. Пулеметов осталось семь. Один из гатлингов заклинил уже второй раз, и пружина еще при попытке ремонта сломалась. Пришлось оставить механикам и кузнецам, что при полке были. Может и починят. В эту диверсионную операцию Петр взял всего семь точанок и сотню рейтар. Зачем больше? Он не бой панам собирался давать, а обстрелять лагерь и панику посеять. По приличной дуге обошли огромное польское войско. Как только они им управляют, а скорее всего никак. Каждый полковник сам по себе, ополчение же вообще никому не подчиняется. Обошли, полдня двигались в хвосте очень неспешно передвигающихся ляхов, даже не скрываясь, к ним так ни разу никто и не подъехал поинтересоваться, а вы чьи? Мы? Наши. Когда стемнело и в ближайшем лагере поели и спать улеглись, подкатили тачанки чуть не вплотную к лагерю, где остановились, скорее всего, ополченцы из Кракова, и начали стрелять по кострам и редким шатрам. Недолго стреляли, патроны экономить надо. Только через два часа паны смогли организоваться и предприняли атаку на тачанке. Вот тут их и встретили из семи пулеметов и сотни ружей. Атака быстро захлебнулась, и Петр приказал уходить по той же дуге назад к своим. По дороге в расстревоженном польском лагере слышали беспорядочную стрельбу. По кому они там палят? Утром снова подъехали к лагерю и по просыпающимся панам опять постреляли. Так на этот раз даже атаки не последовало. Все куда-то подевались. Пока до своего лагеря добрались, уже снова вечереть начало. Петр Дозоры выслал и спать завалился. Две ночи без сна. Организм, конечно, молодой и здоровый, но не железный ведь. Разбудил Петра гетман Лукаш Сагайдачный. Новость радостную привез. Прислал парламентера. Что ж, поговорим.